Глава третья. Комфорт и радость зимой. Серое зимнее небо. Льняные простыни. Больной старик и стены, Выкрашенные в модный цвет. Дождь, и снова дождь. Океан, будто мешают ложкой. Память ложится слоями. Альфи, любимый щенок. Клечатый джемпер, Светлая грусть И потускневший от старости чайник. Меркурий проходит свой путь. Все и ничто. Серость. Рассветные олени. «Пора!» — шепчет он мне, Заглянув в дверь моей спальни. Мягкий серый ковер Прорезает луч света из гостиной. «Ну, ты идешь?» Не прошло и десяти минут, как я уже сижу за столом, одетая. Сна не в одном глазу. Я бодро мажу джемом тост, а папа греет машину. На столе стоит его рюкзак. В нем фотоаппарат с линзами, черно-белая пленка и надежда на то, что нам удастся запечатлеть хоть парочку головокружительных видов. Мы собираемся в национальный парк Нью-Форест в поисках оленей. Вся семья и почти вся страна еще спит, и от одной этой мысли меня охватывает волнение. Снаружи льется оранжевый свет фонарей, встроенных у края въезда, чтобы облегчить машине выезд с обочины. По земле стелется молочно-белый туман, в лесу холодно и сыро, и под ногами у меня хрустят. обледеневшие листья. ш Ступай потише!» Слышится раскатистый папин шепот. «Они совсем рядом!» Вдруг из кустов омела показывается рыжий олененок. «Девочка!» Увидев нас, она вздрагивает, потом замирает и пристально смотрит. «Интересно, — думаю я, — белые пятнышки на ее шкурке — это снег?» Одно ушко у нее подрагивает, прислушиваясь к шороху шагов мамы Оленихи, но глаза неотрывно следят за нами, за мной. Она будто хочет мне что-то сказать, и я вся обращаюсь во внимание. Целую минуту она стоит неподвижно, и ее огромные карие глаза будто бы соединяются с моим детским разумом, невидимой нитью. Потом она поворачивается. и пулей носится прочь. Спустя годы, читая о тотемных животных, я узнаю, что олень символизирует нежность, скрепленную внутренней силой. Часто олень олицетворяет собой сердечную чакру, мягкость и умение сострадать, а также любовь. Кроме того, его способность каждый год отращивать новые рога — мощный символ возрождения и обновления. Прошло более 30 лет, и вот я снова стою на подмершей земле на пороге зимы и вспоминаю себя в девять лет и олененка, пытающегося тогда поведать мне свою тайну, научить вступать в праздничную пору нежности в сердце и силой в душе. Пусть же дух оленя сопровождает нас весь декабрь, Дарует нам в Рождество умение сострадать и любить. Мягко притворит перемены в Новом году. Зимние ритмы. В океане ритмичной повседневной жизни встречаются время от времени островки спокойствия и размеренности. Ким Джон Пейн. Для нас, детей... Зима — это когда одеваешься где-то между водонагревателем и сушкой для одежды, стараясь не обжечься, стоя на одной ноге и натягивая носки. Это адвент свечи в воскресной школе, ванна после обеда и чай с лимоном, глядя в окно. Это булочки и пироги, самодельные подарки и рождественские гимны, горячий суп из горшочка и сказки на ночь. Это когда вглядываешься, прижимаясь носом в витрину большого магазина игрушек и мечтаешь о том, что принесет тебе Санта. Это густая овсянка в понедельник утром, мотор, который не хочет заводиться, горячая вода на лобовом стекле и попытки соскрести лед. Сад на время позабыт, а во плетеной плющом беседки пусто и одиноко. Резиновые сапоги, в которых можно шлепать по лужам, И прозрачные зонтики, горячие грелки и двойные одеяла. И чтоб не вздумали идти гулять с мокрой головой, бабушка чистит латунь и печет пирожки с хрустящей корочкой. Мама раскладывает по полочкам теплую одежду, думая, что уж теперь-то, если мы попадем под снегопад, нам ничего не грозит, а снега все нет. Повседневная рутина, словно капли дождя. отбивает дробь по крыше. Таким был зимний ритм моего детства в большом городе. Декабрь кружил нас в предпраздничном вихре, и все наше внимание было приковано к простым повседневным вещам. Теперь уже декабрь всегда застает меня врасплох. Словно кто-то с размаху разламывает тяжелым ботинком ледяную корку на луже. Я сразу думаю о фермерах и их свиньях, о пастухах и овцах на холоде под дождем, о бездомных, сжавшихся в комок в подъездах и под мостами, об одиноких стариках за столиком в кафе, которые горят надеждой, что кто-то сейчас придет и позавтракает с ними вместе, о рынках. бредущих с просонок в ночной сорочке на кухню и ставящих чайник с единственной мыслью — на что устраивать Рождество. Звуки зимы — это морозная трескучая поэзия. Ветер меж ветвей деревьев, капли дождя, барабанящие по крыше, огонь, потрескивающий в камине, стук полена, выпавшего из огня, шелест бумаги. Дымящийся глинтвейн в бокалах. Спокойный голос ведущего прогноза погоды, сообщающий, что шторм не утихнет. Зимой радости и горе идут рука об руку, как игра света и тени в пламени свечи. К приходу весны каждый из нас успевает испытать целый спектр эмоций. Я долго думала о том, Что, быть может, январская хандра связана не только с тоскливой погодой, монотонным ритмом жизни, дом-работа, дом-работа, короткими серыми днями и длинными темными ночами. Что, если все это лишь следствие того, как мы проводим декабрь? Что, если это флегматичность, отсутствие мотивации и настроения, своего рода похмельный синдром после праздничной суеты? избытка дорогой еды и нарушение привычного ритма с приходом декабря. Представьте себе, насколько изменилась бы наша жизнь, если бы мы научились проводить это время более спокойно, делать паузы и передышки, выкраивать минутку на то, чтобы подумать и помечтать. В этой главе я затрону важность ухода за телом, разумом и душой. Поиска маленьких радостей и организации комфортного ритма жизни зимой, который поможет вам с наименьшими потерями пережить это время года. Это своего рода гимн восстанавливающей силе зимы, призыв замедлить бег и попытаться вобрать в себя ту неосязаемую, особую энергию, которой наполнены лабиринты Рождества. Это может быть время суеты и суматохи, но если научиться размеренности и неспешности, оно может подарить вам множество моментов радости и возможностей восстановить жизненные силы. В эти зимние дни радость и печаль поочередно сопровождают нас. Поиск естественного ритма зимой. Когда мы отдаем себя во власть естественного потока, Мощная волна будто бы подхватывает нас и уносит прочь от повседневной суеты туда, где нас ждет настоящая жизнь. Это время создано для того, чтобы вновь вспомнить о нашей истинной сущности, человечности, глубоко запрятанном творческом потенциале и нашем месте в природе. Многие символы Нового года 21 века — яркие огни — полные людей торговые центры, агрессивные онлайн-распродажи, шумные корпоративы, длинные списки того, что нужно сделать, и тяжкое бремя социальных обязательств, наполненные энергией хаоса и шума, противоречащей и естественной склонности человека к зимней спячке, стремлению замкнуться в себе и отдохнуть в это время года. Промышленный прогресс заставляет нас забыть о естественных ритмах нашего организма. Мы искусственно продлеваем день при помощи электрического света, который намного ярче света свечей, при которых в зимние вечера работали наши предки, или слабого солнечного света, который мягко будил их по утрам. Лихорадочно проверяя мобильные телефоны и засиживаясь допоздна за компьютером, Мы заставляем мозг бешено работать в тот самый момент, когда ему по всем правилам полагается готовиться ко сну. Если мы никогда не выключаем электронику, то нам тем более сложно отключить собственный мозг на достаточное время, чтобы в полной мере прочувствовать момент или хотя бы просто выспаться и отдохнуть. От решений, которые мы принимаем в первой неделе декабря, может зависеть то, как мы будем чувствовать себя весь сезон. и с каким настроением войдем в Новый год. Поэтому эти решения должны приниматься с умом. Зима призывает нас вернуться в точку покоя посреди водоворота повседневной жизни. Учиться у природы. Зима — это морозный иней на живой изгороди, и хруст замерзших листьев на земле, и сухая древесина для дров, и голые силуэты деревьев, на фоне зимнего неба. Но если присмотреться повнимательнее, то можно еще увидеть цвет и даже кусочек промышленного пейзажа. Чарли Меллор из благотворительного фонда Woodland Траст. утверждает, что животные, впадающие в зимнюю спячку, например, ежики, не отключаются полностью с приходом зимы. После того, как они достаточно запасутся жирком, их пульс дыхания становятся размереннее, температура тела понижается, метаболизм замедляется, чтобы потреблять как можно меньше энергии. В таком состоянии они могут провести довольно долгое время, практически ничем не питаясь. И все же время от времени они ненадолго просыпаются, восполняют запасы и даже отходят от своей норки, хотя и гораздо медленнее, чем в летние месяцы. Ежики поступают правильно. Они знают, что зимний отдых не означает крушение планов и привычного распорядка. Для них это не отпуск на три месяца, в течение которых они тупо валяются в кровати целый день. Скорее, они просто замедляют ритм своей привычной суматошной деятельности и сосредотачиваются на главном. Для нас это означает уделить больше внимания простым вещам, которые вернут нам хорошее самочувствие и помогут дотянуть до весны. В это время можно готовить здоровую пищу, гулять по лесу, увлажнять сухую кожу, Записывать в дневник мысли о прошедшем годе, устраиваться поудобнее с книжкой или собираться с друзьями — это время для поиска моментов удовольствия, которые будут восприниматься еще острее на сером фоне сезона. Задача зимы — забота и сохранение того, что уже есть, а также подготовка к новому сезону. Пока вы дома, воспользуйтесь этим, чтобы починить то, что нужно. Проверьте котельную, прочистите желоба, устраните протечки, заизолируйте трубы. В саду обрежьте фруктовые деревья, укройте растения от мороза, организуйте компостную кучу и вскопайте участок. Кроме того, нет ничего страшного в том, чтобы провести хмурый декабрьский вечер в кресле, листая каталоги семян и выбирая, что посадить на будущий год. Это время естественного замедления всех ритмов, освобождения от ненужного и лишнего, размышления о том, что было в прошлом году, и настраивания сердца, разума и тела на процветание в будущем. Еще не рассвело, но птицы уже поют, а я думаю, если на свете большее наслаждение, чем сидеть в постели — укутавшись мягким лоскутным одеялом с чашкой горячего чая и тостом, и читать стихи. Потом я надеваю резиновые сапоги и иду гулять в поле, думая про себя. Есть ли на свете большее наслаждение, чем шуршать травой в погожий зимний денек? А затем я встречаю подругу, и мы идем пить кофе. Устроившись за столиком кафе, мы обсуждаем планы на Рождество и то, как выросли наши дети, и то, от каких книг нам на душе становится тепло, когда за окном дождь. И в этот момент я думаю, есть ли на свете большее наслаждение, чем сидеть в кафе с подругой и обсуждать книги? Тут... Распахивается дверь и влетает мистер К и девочки, укутанные и румяные с мороза. Девочки осыпают меня поцелуями и повисают на шее, и я думаю, есть ли на свете. Спокойное размышление номер одиннадцать. Зимние ритмы. Устройтесь поуютнее в тихом месте и ответьте на следующие вопросы. В чем заключается для вас высшее удовольствие зимой? Отчего у вас на душе становится уютно в это время года? Что дарит вам радость зимой? Питайте разум. Зимние прогулки — это нечто совершенно особенное. Холодный ветер обдувает лицо, превращая дыхание в сахарную вату. Под ногами все хрустит. Внезапно ты чувствуешь, как ноги заскользили по наледи, но, сделав глубокий вдох, восстанавливаешь равновесие. Голые деревья кажутся такими уязвимыми. Их листья теперь стали пищей для червей, ветви приютом, для слетающихся снегирей и других пернатых, ведущих здесь между собой оживленную беседу. На морозе отчетливо виден весь путь, Который проделывает воздух по пути к твоим легким, словно съемка в замедленном действии, запечатлевающая этот момент и дарящее ощущение присутствия. Даже небо зимой другое, я люблю бродить по берегу и наблюдать за ним. Я живу на юрском побережье, рядом с городком, знаменитым своими ископаемыми. После каждого шторма они обнаруживаются у подножия утесов. готовые раскрыть свои тайны любому прохожему с молотком и капелькой терпения. В этом древнем городе, упоминаемом в книге «Страшного суда», есть исторический мыс Коп и оживленная бухта, а еще там готовят самую вкусную в округе жареную рыбу с картошкой. Я особенно люблю сибаса на гриле, в небольшой закусочной под названием «Рыбачка», а еще облизывать соленые пальцы, когда прячусь от проливного дождя под шлюпкой и смеюсь, потому что моя трехлетняя дочь самозабвенно шлепает по лужам, вместо того, чтобы тоже спрятаться. Так проходит для меня конец ноября. И в этом я вижу куда более приятную альтернативу торговым центрам и онлайн-безумию, которое начинается с Черной Пятницы и продолжается до самого Рождества. Поиски особенного подарка могут быть приятными, если вы в соответствующем расположении духа, в частности, если начали искать рано и не спешите. Однако, нескончаемая бомбардировка рекламными предложениями и объявлениями о распродажах может стать источником самого настоящего стресса. Регулярные паузы от походов по супермаркетам и просмотра акций, сыплющихся в почтовый ящик, способны творить чудеса и помочь вам преодолеть предрождественский период с трезвой головой и здоровыми нервами. Забота о собственном спокойствии заключается в отказе от чрезмерной стимуляции, списков дел, рекламных афиш, громкой музыки, ярких огней, токсичных разговоров и сближении с природой, открытыми пространствами, свежим воздухом, тишиной и покоем. В прохладные солнечные дни Дети собирать ягоды и листья разных форм или слушать пение птиц. Пытайтесь найти растения, выглядывающие из трещин в асфальте. Если у вас есть маленький ребенок, научите его делать теснение восковыми мелками на древесной коре. Покормите птиц. Для меня постоянно меняющееся небо — мощный источник энергии для души. Для вас же таким источником может стать близость воды или обнаженные ветви деревьев, лишённые листьев. Ищите чудеса природы повсюду и ведите учет своим находкам. Фотографируйте их или зарисовывайте. Возьмите с собой пару образцов домой. Или же используйте для восстановления слова. Пишите о том, как прошел ваш день. Сделайте паузу и послушайте вдохновляющий подкаст. Или почитайте хорошую книгу. Или же от души поболтайте с кем-нибудь. Тусклым зимним днем. В северном полушарии зимы могут быть суровыми. И хотя за последнее столетие в Англии было всего два по-настоящему снежных декабря, в 1950 и 1981 годах и всего 10 белых праздников Рождества за тот же период, лично у меня Рождество все равно ассоциируется со снегом. На самом же деле в эти короткие дни с хмурыми вечерами куда более частые гости у нас — холодный ветер и дождь. Многие из нас в это время испытывают подавленность, но особенно тяжко приходится тем, кто страдает сезонным аффективным расстройством САР. В ходе исследования, проведенного в Британии по заказу канала Weather Channel и Агентства маркетинговых исследований Югов, было обнаружено, что 29% взрослого населения испытывает те или иные симптомы САР, такие как упадок сил, падение самооценки и тревога, и у 8% эти симптомы выражены в острой форме. Согласно этому исследованию, более половины взрослых британцев признались, что зимой их настроение хуже, чем летом, подчеркнув тесную взаимосвязь между погодой и душевным благополучием. В 2016 году было проведено еще одно сенсационное исследование — в результате которого обнаружилось, что светотерапия либо сама по себе, либо в сочетании с антидепрессантами не просто эффективна, но гораздо эффективнее одних антидепрессантов. Эти результаты коренным образом переворачивают все представления о лечении, подчеркивая эффективность соматического лечения депрессии. сообщает Марк Терман, профессор кафедры психиатрии Колумбийского университета в Нью-Йорке и президент некоммерческого центра экологической терапии. Теперь применение аппарата светотерапии при пробуждении или же просто прогулка на свежем воздухе в солнечную погоду Может быть, рекомендовано пациентам с хронической депрессией, многие из которых способны вылечиться без медикаментозного вмешательства. Стейси Симпсон страдала от САР с самого начала учебы в Сиракузском университете в северной части штата Нью-Йорк, где с октября по мае солнце появляется крайне редко. она уверена что темнота стресс из за учебы и тоска по дому усугубили симптомы о которых она говорит как о чувстве будто бы над головой повисла туча у меня нет сил нет мотивации мне все лень все равно нет тех всплесков радости которые бывают в другие времена года описывает свое состояние стейси праздничный сезон для стейси долгожданный повод отвлечься Но частенько она увлекается, и потому к январю, когда они с детьми снова разъезжаются кто куда, ее депрессия накатывает еще сильнее, чем в декабре. Она обнаружила, что самыми эффективными противоядиями для нее являются те самые секретные приемы «больше бывать на улице и делать упражнения». В этом году она записалась сразу на несколько курсов рукоделия, чтобы появилось что-то, чего можно ждать с нетерпением. Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила о том, что серьезные изменения в повседневном поведении, заключающиеся в том, чтобы как можно больше времени проводить при естественном солнечном освещении, Регулярно выполнять физические упражнения и контролировать уровень стресса способны облегчить симптомы САР. Люди, страдающие этим расстройством, добавляют, что масляная рыба или пищевые добавки, содержащие кислоту омега-3, также могут творить чудеса. Для индивидуальной консультации не лишним будет обратиться к специалисту по питанию. Кроме того, полезно бывает просто рассказать о своей проблеме другим людям. «Я живу в Мичигане, третьем по величине штате США», говорит Бет Кузина, няня и массажист. «Иногда у нас по неделям не бывает солнца, и у меня начинается сезонная депрессия. Очень помогает, когда люди действительно это понимают и не ждут, что я буду ежесекундно радостно подпрыгивать в предвкушении праздника». Упрости свою жизнь. С годами я поняла, что простота – ключ к спокойной зиме. Если упростить снаружи, то есть пространство, в котором вы вращаетесь и график, то результатом станет порядок и тишина. Работа же с внутри, ощущением присутствия и осознанием себя, обеспечивает глубокое душевное спокойствие. По возможности скорректируйте форму деятельности и уровень нагрузки, чтобы не сгибаться под тяжестью взятых на себя обязательств, в то время, когда вашему организму хочется лишь отдыха и покоя. Если вы работаете по сменному графику или в таком секторе, как розничная торговля и туризм, где с приходом Рождества продажи увеличиваются, будьте особенно внимательны, планируя паузы, Уделите чуть больше времени приготовлению вкусной еды, увлажнению кожи и сну. Старайтесь не брать на себя чрезмерных обязательств. Не принимайте все приглашения. Уделяйте себе несколько вечеров каждую неделю. Если у вас есть дети, подумайте о том, чтобы уменьшить количество их внешкольных занятий по вечерам. И используйте это время, чтобы поделать что-нибудь дома вместе. Продумывайте все наперед. Ноябрьские и декабрьские выходные и вечера — идеальное время для подготовки к сезону таким образом, чтобы чувствовать радость и внутреннее обогащение, а не стресса, опустошение. Делайте заготовки или бродите по лесу, собирая природные материалы для самодельных декораций. Включите себя в список людей, которым в это время года необходимо внимание. Используйте в рождественском адвент-календаре специальные листки для напоминания и разные вкусные штучки, которые поддержат нужный вам уровень внутреннего благополучия в течение сезона. Рождество — это не один день, а целый сезон, проявление духа щедрости. Это время, которое нужно посвятить заботе о близких и раскрытию собственных талантов и возможностей для создания неповторимых моментов и воспоминаний. Однако, помимо этого, оно приходится на середину зимы, а это значит, мы должны стараться не перетруждаться. Крайне важно выкроить время на то, чтобы остановиться и подумать, и, конечно, немного себя побаловать. При правильном мягком подходе Рождество может стать, порой, в исполнении сил, ведь вы будете черпать энергию из дружбы и вдумчивых отношений. Регулярно устраивайте себе особые моменты без всякой веской причины и наслаждайтесь атмосферой блаженства и благодати. Питание тела. Вкусная, здоровая пища не должна быть сложной. Даже бульон на косточке полезен как для души, так и для тела. Зажарьте курицу с чесноком, лимоном и тимьяном. Приготовьте жаркое, которое согреет вашу душу. Добавьте в меню ризотто с петрушкой. Отварите цветную капусту с карри. Поставьте еду в горшочках в духовку и отварите в пароварке овощи. Разные виды капусты. Белокочанная, цветная, брюссельская и кали цветут среди зимы пышным цветом, как будто призывая варить сытные супы на основе их толстых зеленых листьев. Корнеплоды, такие как турнепс, пастернак, сельдерей, и брюква, также активно используются в приготовлении зимних салатов. Наконец, можно найти цикорий, рукколу, салат латук и зимний цитрус. источники витамина С, а также травы для чая. Каюсь, питаю слабость кулинарным книгам. Когда за окном завывает ветер, я нахожу в них свое убежище. А кроме того, множество бесплатных рецептов есть в сети. Выбирайте те ингредиенты, которые укрепят вашу иммунную систему. Запасайтесь на зиму согревающими специями. куркумой, черным перцем и кардамоном. Употребляйте простую качественную пищу, и вы почувствуете ее пользу на протяжении всей зимы. Исследователи из университета Праги установили, что мускатный орех, корица, гвоздика и бадьян содержат вещества, улучшающие настроение. Так что у замечательных нюрнбергских пряников есть, по крайней мере, одно весьма полезное для нас свойство. Некоторые мои друзья уверенно заявляют, что так называемое «золотое молоко» укрепляет иммунную систему, способствует пищеварению и помогает при воспалениях. Готовит его из орехов кэшью, канадского желтокорня, имбиря, корицы и меда. Зимой оно особенно полезно, и кожа от него начинает сиять мягким светом, Ещё я люблю очищенные и нарезанные яблоки, томленные с корицей и апельсиновым соком. Если добавить к ним йогурт, получится простой завтрак, а с толчёными имбирными орехами выйдет согревающий десерт. Если в основе движения сухой январь, и стремительно набирающего обороты в веганере лежит желание почистить организм, то все результаты подобных инициатив сводятся на нет рождественскими и февральскими попойками. Совершенно бессмысленно вливать в себя такое количество алкоголя и сахара, когда организм и так измотан к концу года. Намного лучше соблюдать равновесие, время от времени позволяя себе чуточку лишнего, но не перегружая организм. Таким образом вы не только сэкономите деньги, но будете лучше спать, обеспечите себе хорошее настроение, улучшите цвет лица и сбережете энергию, необходимую для особых случаев. Иногда излишество — это своего рода побег, от окружающей действительности. Но если вы обеспечите своему организму качественное питание на протяжении всего сезона, то достигнете большего успеха в попытках изменить собственную жизнь, тем самым снизив и необходимость этого самого побега. Занимайтесь привычными делами. В рождественский период многие наши повседневные занятия прерываются, а между тем чрезвычайно важно сохранять привычный ритм, по крайней мере, в том, что касается самых главных из них. Я, например, делаю зарядку, вкусно завтракаю, веду дневник, читаю книги с детьми, поливаю цветы в доме, перед сном пью чай с ромашкой. Таким образом детям не приходится привыкать к переменам. а у нас появляется ощущение стабильности. Старайтесь быть в движении. Если вы посещаете занятия йогой, не бросайте их. Пока готовите завтрак, танцуйте на кухне или оденьтесь потеплее и устроите себе долгую прогулку или покатайтесь на велосипеде. Разумеется, будет немало таких моментов, когда вам меньше всего будет хотеться заниматься упражнениями. а вы просто говорите себе, что потом обязательно почувствуете пользу. Пусть свежий морозный воздух наполнит живительной энергией ваше тело, разум и душу. Проведя много часов за письменным столом, я нередко замечаю, что ноги у меня замерзли. Чтобы справиться с этим, достаточно капнуть на тряпочку несколько капель эвкалиптового масла, а потом положить ее в душ и как следует пропариться. Горячая ванна прогреет косточки, успокоит уставшие мышцы и поможет расслабиться после долгой дороги или трудного дня. Восстановить силы мне помогает сочетание морской соли, лимонграсса и розмарина, а после увлажнение питания всего тела. Что делать, если вы страдаете хроническими недугами? Никола Джейн, консультант-психотерапевт, которая сама перенесла в детстве хирургическую операцию и с тех пор страдал множеством хронических заболеваний. Порой ей нелегко в рождественский период, и все же это ее любимое время года, а потому со временем она разработала целую программу по уходу за собой в недели, предшествующие праздникам. Любой человек, страдающий хроническими заболеваниями, скажет вам, когда тебе плохо. а ты стараешься вести нормальную жизнь, это придает сил. Пока я росла, Рождество было для меня чрезвычайно важно, но иногда приходилось очень нелегко. Никогда не забуду одно Рождество. Мне было лет 18-19, и я жила с бабушкой и дедушкой. На меня внезапно накатила опустошающая мысль. Боль никуда не ушла, хотя сегодня Рождество. сейчас я отмечаю этот праздник со своим партнером у родителей и по- прежнему люблю его со временем я научилась не зацикливаться на своей болезни с годами никола открыла для себя множество способов веселиться в праздник несмотря на хроническую боль этими способами она любезно поделилась с нами как наслаждаться рождеством если у вас хроническая болезнь составьте план Сначала распланируйте дни отдыха, потом все организационные мероприятия, но не планируйте больше одного вида деятельности в день. Будьте честны сами с собой и со своими близкими относительно того, что вы можете и не можете сделать. Равномерно распределите вечеринки в течение предрождественских недель, чтобы не праздновать все в один день. Не забывайте заботиться о хорошем самочувствии. Попробуйте заниматься йогой, медитацией или вести дневник без лишнего стресса. Если почувствуете на празднике переутомление, посидите в ванной или в тихом уголке, дышите глубоко, сделайте комплекс упражнений из техники эмоциональной свободы или воспользуйтесь эфирными маслами для релаксации. Уйдите раньше, чем почувствуете такую необходимость. Помните, что провода обычно затягиваются, и в это время ваши симптомы могут незаметно обостриться. Никто не знает вас лучше, чем вы сами, поэтому доверьтесь своим инстинктам, поступайте так, как считаете нужным. Питайте дух. Медленно входите в каждое зимнее утро. Проснувшись, посидите с минутку. Придите в себя. Поприветствуйте новый день. Сделайте глубокий вдох и улыбнитесь. Пройдите на цыпочках на кухню, зажгите свечу, помедитируйте или сделайте запись в дневнике. Побродите по дому в полумраке, сделайте зарядку, послушайте успокаивающую музыку, наденьте резиновые сапоги и выйдите во двор, подарите себе зимний рассвет. Скачайте бесплатный список зимнего благополучия на моем сайте и будьте внимательны к себе. Спокойное размышление номер 12. Простота и питание. Как сделать, чтобы дом стал проще? Как упростить свой график? Как упростить цифровую активность? Как еще можно питать разум? Как еще можно питать тело? Как еще можно питать дух? Как обеспечить источник питания своим близким? Как лучше подготовиться ко сну? Какие ритуалы вы могли бы создать, чтобы обеспечить себе комфортную зиму?